70 ноябрь 30. -е. При всевозможных неспокойствах вокруг явить спокойствие внутри будет победой над условиями плотного мира. Часто ставим испытуемых именно в такое положение, когда окружающий яро мешает утвердить равновесие духа. И тогда остается два выхода: либо поддаться внешним воздействием подпасть под их власть и остановиться, либо, несмотря на них, продолжать внутренние движения дальше. Дело совсем не в том, чтобы переживать или не переживать, страдать или не страдать, а в том, чтобы, вопреки всем и всяким переживаниям и страданиям, не замедлять шага, и не нарушать ритмы продвижения. Много указаний дается, как выдержать до конца, и их исполняющий все же доходит хотя все окружающее противодействует. По силе противодействия можно судить о быстроте восхождения, ибо сопротивление среды возрастает в зависимости от этой быстроты. Не будем удивляться или завидовать тем, кто спокойно живет и беспечно, не зная этих ярых сопротивлений. Значит, дух их малоактивен, И слабо устремление, настолько слабо же даже не вызывает признаний темных, то есть ярых нападений, всевозможных вредительств. Признание темными ⁇ это тоже известного рода ступень, через которую тоже надо пройти, не замедляя ритм шага.